Глава двадцатая. «Хреново выглядишь», — вместо «здрасти», — говорит Ниала. «Спасибо, я старался». Небритая физиономия, покрасневшие глаза, ради которых утром мне пришлось нюхать разрезанную луковицу и зализанные под расческу еще влажные волосы, создавали в глазах любого стороннего наблюдателя картину похмелья. Если даже Аллочка со своим театральным стажем оценила, значит и для моих новых приятелей с Приморской сойдет. Мы появляемся в гостиничном ресторане в половине одиннадцатого. Здесь почти пусто. Завтрак еще подают, но обычно отдыхающие выдвигаются на пляж пораньше, чтобы занять место поближе к воде, а до обеда еще далеко. Такой своеобразный пересменок. «Федор, Ала машет нам рукой плавец. «Идите к нам!» На лице у адмирала, при виде моей спутницы, появляется легкая досада, зато пловец в восторге. Он галантно отодвигает Аллочке стул возле себя и едва не приобнимает, здороваясь. Только суровый взгляд адмирала его останавливает. Алла сегодня одета не в пример скромнее вчерашнего, но на мой вкус, пожалуй, даже обаятельнее. Легкое летнее платье, облегающее фигуру в правильных местах, югославские босоножки на каблучке, на голове соломенная пляжная шляпка — «А лечиться не желаете?» — предлагает адмирал. «Местное пиво весьма неплохое». «А вы будете?» — интересуюсь. «Мне рано», — отвечает он. «Я в такой час кофе предпочитаю». «Тогда и я воздержусь», — говорю. «Тоже кофе выпил бы, если тут приличный». «Я попрошу, чтоб сварили приличный», — говорит мужчина кивает пловцу. Тот молча встает и уходит в сторону кухни». «Точно, на подхвате. И кофе принести в морду дать, если понадобится». Возвращается он совсем скоро, а потом официантка приносит две маленьких кофейных чашки, мне и Аллочке. Хотя ее до этого ни о чем не спрашивали. Лезу в бумажник за чаевыми, но адмирал останавливает меня величавым жестом ладони. «Я угощаю». «Кофе мы пьем в тишине». Где-то в глубине здания морлычет радио. С улицы раздаются детские крики, громкие и бессмысленные, как у птиц. Вдалем углу зала появляется уборщица с большим цинковым ведром. И, не стесняясь нас, принимается мыть пол. Адмирал выдерживает паузу. «Раз я пришел, значит, собрался играть. Не кофе ведь выпить заглянул. Для этого места в Ялте достаточно. Значит, как клиент я уже созрел. Осталось только не спугнуть». «Володя вчера говорил, вы в преферансе сильны?» Запускает он пробный шар. «Неужели сильнее его играете?» «Еще бы», — говорю. «Как ребенка его обыгрываю. Он со мной за один стол играть боится сесть, знает, что без штанов его оставлю. Хвастаюсь, ничуть не боясь спугнуть своего собеседника. Такие вот самонадейные, как бы сейчас сказали, мамкины гроссмейстеры, для катал самая лакомая добыча». Обычный человек может испугаться проигрыша и пойти на попятный. Привыкший побеждать, будет упираться из собственной глупой гордости, пока его не нагрузят по самой брови. «Оставит он без штанов», — ехидно заявляет Аллочка. «Ты сегодня свои штаны едва нашел. Ты на себя посмотри, игрок. Домой иди отсыпаться». «Цыц!» Я хлопаю по столу ладонью сам морщусь, словно от головной боли. — Без тебя разберусь, играть мне или нет. Раскомандовалась. алочка надувает губы, назло мне принимается строить глазки пловцу. — Может, в другой раз? — интересуется адмирал, пряча улыбку. — Я в порядке, — заявляю. — А кто четвертый? Вовк поэт? — Нет, он как раз и составлял нам компанию, — объясняет мужчина, — но сегодня приболел. — Я понадеялся, что вы его замените. — Приболел, да, на двадцать косарей. «Жалость, говорю, какая. А вчера вроде бодро выглядел». «Продуло, наверное». Адмирал разводит руками. «Ангина». «Он вчера уже на самочувствии жаловался. Даже раньше спать пошел из-за температуры. Неужели не помните?» «Я, честно говоря, не все помню, признаюсь. Отравился я вчера чем-то. Видимо, чихокбили было не свежее». Аллочка фыркает презрительно. Адмирал сочувственно кивает. «К местной кухне не сразу привыкаешь», — говорит он. «А так, вы вчера и с четвертым нашим партнером познакомились, с Альдаром. Очень культурный, между прочим, человек». На самом деле не только познакомился, но и пошел танцевать с его дамой, той самой носатой баронеткой, которую представили как Жанну. Аллочка тогда закатила мне сцену ревности, после которой мы вполне оправданно смогли удалиться. Ключ к тому моменту моя спутница вернула на прежнее место, как раз в то время, пока жаловалась адмиралу, что я жуткий кобелит транжира К прикосновениям со стороны нетрезвых дам мужчина относятся без особой подозрительности. А зря. «Что-то припоминаю», — говорю. «Он, кажется, художник, певец», — поправляет адмирал. Аллочка закатывает глаза. «Тогда пойдемте», — предлагаю. «А то у меня завтра поезд». «Время терять не хочется. Где у вас тут играют?» Картежники снова переглядываются. Мой пассаж с поездом подсказывает им, что долгой прелюдии придется избежать. Ходить за мной неделю, как за мухой, у них не получится. Да и мне тратить на них столько времени неохота. Мы поднимаемся на пятый этаж уже знакомой мне дорогой. алочка ахает люксу, причем не слишком сильно играя. Адмирал изображает гостеприимного хозяина, показывая интерьеры, хвастается отдельным санузлом, а потом щелкает ручкой телевизора и блондинка залипает на ползущие по полю комбайны. Коля Плавец приводит четвертого игрока, Эльдара. Тот тоже прихватил с собой даму. «Я так понимаю, для отвлечения алочки, чтобы не лезла мне под руку и не мешала играть». Бринетка Жанна в темном платье, чересчур вечернем для такого времени суток, очень выгодно подчеркивающим фигуру. Минус на минус действительно дает плюс. Алла усаживается вместе с Жанной возле низкого столика и принимаются листать какие-то журналы мод с толстыми вкладками швейных выкроек посередине. Меня сажает на место мухи спиной к окну. «Щель в задернутых шторах сейчас заметнее, чем ночью, но все равно в глаза не слишком бросается. Обычная небрежность». по копейке предлагает Эльдар, глядя на меня. «Я оправдываю его мысли и презрительно кривлюсь». «Устая трата времени», — говорю. «Давайте с десяти копеек начнем». «Вот это разговор», — радуется адмирал. «Рад, что у вас не ошибся, Федор. Солидного человека сразу видно». «Я тоже не люблю по мелочевке играть. Азарт не тот. А я вижу, вы человек азартный». «Не то слово», — вздыхает алочка «Ну, давайте», — соглашается Эльдар, вроде как с сомнением. «Первую пулю я играю настолько плохо, что даже катал и начинает беспокоиться. Вдруг я психонат такой своей невезучести и уйду». Под конец даже подыгрывать начинает явно занижая свои заказы и пасуя под мои, хотя могли бы вестуя оставить без одной или даже без двух. Все равно в финале я умудряюсь проиграть более 300 рублей. Рассчитываемся, тянусь за бумажником. Неплохо бы, говорит Эльдар. Он вообще всем видом показывает, что человек неденежный и в этой компании случайный. Вы ведь не уходите? встревает адмирал. Нет, конечно мотая в ответ головой. «Вот, после рассчитаетесь». Он качает седой головой. «Человек, вы серьезный, мы вам доверяем». Повторяется та же история, что и с мухой. Проигрывать деньги, которые не держишь в руках, и которые представляют из себя лишь сказанные вслух цифры, куда легче, чем кровные, которые достаешь из кошелька. Так и с выигрышем. Почувствовав в руках хруст купюра, легче остановиться тогда как воображаемые десять тысяч ничем не отличается от 20 или три такие уж особенности у нашего скудного человеческого воображения Бумажную купюру в 100 рублей проиграть легче чем на словах тысячу в долг Фёдор ты мне обещал шляпку купить капризно заявляет алла куплю говорю хоть две не отвлекай только В следующем круге ситуация повторяется и мой долг дорастает до сот. Играю я совершенно бестолково, следя вовсе не за своими успехами, а за реакцией партнеров по столу на расклады у меня на руках. Нет у вас минералочки случайно. Я смахиваю рукой несуществующий пот со лба. Душно что-то. Катал обменивается понимающими взглядами. Мое похмелье кажется им причиной столь скверной игры. Молчаливый Николай, подчиняясь жесту адмирала, доходит до холодильника и приносит мне бутылку и сентуков. В номере есть даже такая роскошь, как собственный небольшой холодильник. Пью прямо из горлышка. Может, порублю? Предлагаю. Дадите отыграться? — Ну, я даже не знаю, — сомневается Эльдар. — Федя, не надо! — подает свой голос Аллочка. — Надо, Федя, надо! — посмеивается адмирал. Вот это ему гниди отдельно припомню. — Порублю! — давлю голосом. «Хозяин, барин!» — соглашается, наконец, баритон. В гостинице тихо, пятый этаж с люксами и полулюксами. Вообще, похоже, не слишком плотно заселен. Номера тут дороговаты для простого советского человека, они простые и ищут гостиницу попрестижнее. Но в соседнем номере явно кто-то есть. Сначала там включается пылесос, словно туда пришло обслуживание в номерах. Нас по какой-то причине оно минует. Но это можно объяснить, если на двери вывесили табличку «Не беспокоить». В простых номерах такое вряд ли прокатит. Никто не станет нарушать график уборки ради капризов постояльцев, а вот в люксе может сработать. Нас, по крайней мере, не беспокоят. Затем включается радио, что-то задорное, молодежное, с бодрыми мелодиями и звонкоголосами ведущими. Потом телевизор. Агроном Виталий Буряков из колхоза «Красные репки» обходит опытное поле, зимы пшеницы, сорта «Тимирязевская». Точно телевизор, по нему сельский час шел, значит, еще не закончился. В названии колхоза не уверен, может, не расслышал правильно. Потом снова гудение. Уборка номеров вернулась. Про «Красные репки» посмотреть. Нет, тише гудит, вроде фена для волос. «Беспокойные у вас соседи, говорю, деятельные очень». Адмирал снова пожимает плечами мол ничего не поделаешь никто не застрахован Фортуна между тем поворачивается ко мне передом следующую пулю я не только отыгрываюсь, но и нагружаю стальных на две тысячи в основном адмирала и оперного эльдара фёдор я ухожу решительно встает алочка ты мне обещал не больше часа а сейчас уже три она тычет мне под нос крохотные частьки на запястье. «Ты глупая, что ли? Свирепей я. Ты что, не видишь, что мне карта идет?» Поднимаюсь из-за стола, в раздачах все равно пауза, и встаю напротив Аллы. Мы просто орём друг на друга, остальные с интересом наблюдают. «Вот и забирай выигрыш, пока она идет», — говорит Алла совершенно правильные слова. в какой кои-то веке повезло». «Мне не повезло», — кричу. «Сколько тебе объяснять, играю я хорошо». «Хвастун!» «Я для тебя стараюсь, дура! Жигули куплю, тебя катать и еще на гараж останется!» «Ты как хочешь, а я пошла!» Аллочка разворачивается и, не прощаясь, хлопает дверью. «Я сейчас!» «Бросаю остальным и выбегаю вслед за ней!» «Не сбежит!» Вальяжно откинулся на спинку стула Ильдар. «Сейчас эта фифа присядет ему на уши!» «Никаким тенором он, естественно, не был!» До встречи с адмиралом он был мелким мошенником на доверие, работая в паре с Жанной. Чаще всего они обирали доверчивых пенсионеров, сообщая тем про денежную реформу, обещая поменять сбережения прямо на дому. Взамен гробовых, которые часто с сберкассе не доверялись, жулики оставляли расписку с красивой печатью и испарялись в пространстве. «От бабок не сбегают». Ухмыльнулся Седовлас, и которого все звали адмиралом. Тем более от халявы. «Он! Повтори, что тебе шмары его вчера заливала!» Обратился он к Николаю. «У этого фраера хаз на Калининском!» Охотно поделился пловец. «И денег, как у дурака фантиков!» «С чего бы ей откровенничать?» Не поверил ильдар «Втюрилась!» Похвастался Николай. «На свидание звала!» Так настоящих мужиков сразу видят. Николай был настоящим пловцом, правда, до серьезных успехов, а тем более олимпийских медалей, никогда не добирался. Адмирал подобрал его в команду на сочинском курорте, где тот существовал за счет щедрых, но престарелых дам. «А вот когда фраер обеднеет, ты ее и утешишь», — решил адмирал. «Может, еще что полезное выболтает». Во флоте он никогда не служил, и все свои знания о море почерпнул в мордовских лагерях. Там десять лет назад судьба столкнула Шулера с капитаном дальнего плавания, который неожиданно вернулся из рейса раньше срока. Анекдотическая ситуация закончилась скверно. Капитан зарубил супругу и ее любовника топором и сел на пятнадцать лет за двойное убийство. Прокурор просил вышку на суде, сделал скидку на чистосердечное признание и положительные характеристики с места работы. Добыть липовые документы и китель оказалось на удивление несложно, тем более что по улице у них адмирал не расхаживал и демонстрировал только в узком кругу. Легенды оказались успешными, и шайка катал гастролировала все лето, катаясь с курорта на курорт. В Ялте они уже задержались. Фраер Федя должен был стать финальной жертвой. «Без меня не начали?» — в дверь как раз просунулась его голова. «Бегу уже!» «Ждем!» — привет его отозвался адмирал, торжествующий, кивая остальным «Иди колода сдвинешь!» Взгляд седовласого мужчины говорил, от бабок не сбегают. Поругались, — сочувствует Николай. «Видно, что нет сердца, — говорит, — злорадствует. Но мне и подыграть не жалко. Надоело уже, — говорю. Сил моих больше нет. Истеричка. «Все равно красивая баба», — причмокивает он, дразня. «Ты хочешь, чтобы и в картах, и в любви везло?» — похохатывает адмирал. «Так, милый друг, не бывает. Ты и так нас тут без ножа режешь. Должно ж тебе где-то в ответ аукнуться. Хоть какая-то мировая справедливость?» «Нет никакой справедливости. и Ехидничаю, закрывая ему пулю. Извольте еще сорок вестов в гору. План маршала в чистом виде». «Силен!» — восхищается адмирал. «Не врал, Володя! Ты, правда, игрок от Бога! Разгромил!» «Отыграться дашь?» — подает голос Николай. по червонцу завист!» Голос его звучит глухо, тишина в этот момент в комнате устанавливается максимальная. «Понимаю, что это и есть та самая партия, та самая пуля, к которой меня весь день и вели. И кандидат выбран правильный!» Несмотря на моральную подготовку, этот Николай действительно меня подбешивает. А будь Аллочкой, правда, моей девушкой, я бы сейчас был на сплошных эмоциях. Мало того, чтобы обыграть, так еще и появляется возможность соперника потенциального унизить. Червонец зависто это очень много. Меня прошибает пот. Уже не наигранный, а самый настоящий. Точно ли я все просчитал? Нигде не ошибся?» «Это не пляжные шулера. Люди серьезные, судя по истории, с мухой безжалостные. Их именно обыграть надо сначала, чтобы они кругом неправы оказались, если выкручиваться станут». «Справится ли Алла? Мы с ней первый раз в таком серьезном деле вместе. Вдруг струсят, да и бросят меня тут одного на растерзание. Вроде как понятно все, и в то же время я тут один среди чужих, в полной изоляции. Как в подводной лодке, иду по приборам». «Можно еще минералочки?» «Прошу». «Жанна, принеси!» Кидает адмирал команду, словно собачке Та безропотно поднимается из кресла и приносит мне воду, на этот раз перелив в хрустальный стакан. Идет, покачивая бедрами, а когда ставит минералку передо мной, неизначай прижимается к плечу мягкой грудью. Эльдар не реагирует, все присутствующие не сводят с меня глаз. Делаю глоток и прокашливаюсь». — По червонцу так по червонцу, — говорю, — раздавайте.